Я потянула пальто повыше, постепенно влезая в спальный мешок, легла на бок, и едва смогла проглотить, готовый было вырваться крик. Резко повернулась на спину, ловя ртом воздух. До сих пор я не решалась прикоснуться к ушам, боясь причинить себе боль, и даже не подозревала, насколько велика эта каменно тяжелая конструкция. Когда я случайно повернулась на бок и легла на ухо, Неописуемая боль пронзила мозг насквозь разве можно спать на спине в постоянном страхе нечаянно повернуться меня накрыла волна бешенства и ненависти к этим людям тяжелая как камень жесткая как затычки в ушах как повязка на лице будь они прокляты за жестокость к человеку не сделавшему им ничего плохого если мне удастся освободиться я найду способ их уничтожить. Будь я сильно мужчиной, убила бы каждого из них голыми руками. Зашелестела застежка. Я тихо лежала, ненавидя того, кто приближался ко мне, кто бы он ни был. Его лицо нависло над моим. Тяжелый удар обрушился на пакет за моей головой. Голос прокричал. Это научит тебя помалкивать. Затем я расслышала шепот, достигший слуха, будто сквозь подводный мир. Что ты вытворяешь? Ты не должна шуметь, иначе они наклеят пластырь тебе и народ. Уха! Я повернулась на бок. Значит, не поворачивайся. Говорил я тебе, лежи на спине. Еще удар по пакету. «Хватит!» — умоляла я. Они были рядом, и для них он делал вид, что избивает меня. «Я не могу спать на спине и боюсь ночью случайно повернуться». «Не повернешься, точно тебе говорю. Лежи спокойно и уснешь, понимаешь?» «Да. Мне надо идти». Я ощутила легкое прикосновение к голове и расслышала «Спокойной ночи». Он выскользнул из палатки, застегнул молнию. Я осталась одна. Этот человек сковал меня, лишил слуха и зрения, не звел до состояния животного в угоду собственной жадности. Но он сказал «Спокойной ночи» и будто снял камень с моей души. За эти слова я простила ему все. Двух человеческих слов оказалось достаточно, чтобы вернуть мне жизнь и надежду. Злость покинула меня. Тело расслабилось. Я испустила глубокий влажный выдох, сотрясший грудь, словно я умирала. Однако я не умирала. Я получила первый урок. Я плакала без слез. Глава третья. В маленьком кабинете царила тишина. Ветер с гор завывал за закрытым окном, запутывался в кронах кипарисов. Время от времени слышался треск разбивающегося цветочного горшка или грохот незакрытой ставни. Отопление еще не отключили, но ледяной пронизывающий воздух давал о себе знать даже в массивном каменном здании палацо в солнечных флорентийских садах и среди блестевшего на темных северных горах снега прятались желтые и фиолетовые крокусы.